Орлова прекрасно знала, чего хочет. Тишины и покоя. А что еще нужно усталому человеку? Прошедший год вымотал ее, и сил не осталось. Но проситься на покой было пока рано. Фрейлина не завершила последнее задание в своем длинном европейском турне. Теперь ее ждал Милан. Придется искать подходы к верхушке здешнего общества. Однако усталость брала свое, и Агата Андреевна все откладывала свой переезд в столицу Ломбардии. Денек, потом другой. Ну, что делать, если она пока не готова? Ей нужно побыть в тишине и посидеть на берегу сказочного прекрасного озера Кому. Пока Орлова мечтала лишь об одном – поскучать над чашкой удивительного местного кофе, посмотреть вдаль на скрытые дымкой горы и помолчать. Вдовствующая императрица отправила ее в Париж с простым, но при этом почти невыполнимым заданием. «Вы должны объяснить, кто в окружении Бурбонов предатель. Кто вонзит нож в спину моему сыну?» — написала Мария Федоровна в секретном послании своей фрейлине. Тогда Орлова не поверила собственным глазам, но теперь, уже оглядываясь назад, она могла честно сказать, что справилась даже с невыполнимым и внесла посильную лепту в то, что, скрутив всех европейских монархов в бараний рог, император Александр добился отставки Толерана с поста первого министра Франции. С легкой руки российского государя это место занял бывший губернатор Новороссийского края и любимец Одессы герцог де Ришелье. Подписав договор Священного Союза, Александр Павлович засобирался в Россию, а Орлова наконец-то вздохнула свободно. Она считала, что доберется домой вместе с остальной свитой, но очередное послание от вдовствующей императрицы вновь погнало ее вперед. Теперь Мария Федоровна волновала Парма, куда вот-вот должна была прибыть новая владычица, супруга сосланного на остров Святой Елены Бонапарта. Российская государиня не любила ни саму бывшую французскую императрицу, ни ее хитрую австрийскую родню. К тому же искренне считала, что враждебные отношения жителей Пармы не позволит Марии Луизе занять трон. Поэтому и отправила Агату Андреевну в это маленькое красивое герцогство. Посмотреть, с каким позором выгонят итальянцы надменную австриячку. Но все получилось совсем наоборот. В Парме Марию и Луизу не просто ждали, но и возлагали на нее большие надежды, а интриги испанского двора хоть и имели там место, да только остались безрезультатными. Отписав императрице-матери о столь печальном положении вещей, Фрелина покинула Парму. И вот теперь в списке Орловой остался один единственный город. В Милане Агатя Андреевна должна была выяснить, как отнеслась верхушка местных аристократов к повторному воцарению австрияков. Опять искать знакомства, опять выезжать, а самое главное – слушать, слушать и слушать. Как же Орлова устала от общения с дураками. Она даже пожалела себя и горько вздохнула. Домой бы, в Россию! Сразу в Милан Агата Андреевна не поехала. Решила, что заглянет на недельку в курортный городок на берегу озера Комо. И вот она наслаждалась тишиной и немыслимыми здешними красотами. Солнце уже клонилось к закату. Орлова глянула на часы. «Ого! Если она хочет еще посидеть на берегу с чашечкой кофе, лучше бы поспешить. Дни отдыха так краткие». Нужно ценить каждое мгновение. Фрелина надела шляпку, накинула на плечи тальму и вышла из номера. Сегодня утром она поселилась в самой дорогой местной гостинице. До этого Агата Андреевна с неделю скрывалась в крохотном прибрежном пансионе. Там никому не было дела до скромной, уже не молодой дамы, что Орлова очень устраивала. Она отдыхала именно так, как любила, в одиночестве, без лишних разговоров и чужих глаз. Но дело есть дело. Скоро понадобятся богатые знатные приятели. Таких и заводят на модных курортах. Для этого нужны самая дорогая гостиница и приемная модного доктора. Агата Андреевна уже навела справки и узнала, что в городе не так давно появилась европейская знаменитость доктор Шмидтс. К нему-то она и записалась на прием. «Завтра. Все завтра». Пробормотала себе под нос Орлова, привычно свернув на улицу, ведущую к озеру. Сегодня она в последний раз посидит в одиночестве на террасе и посмотрит на закат. Агата Андреевна свернула за угол, прошла по знакомым улочкам и оказалась у своего прежнего пансиона. На террасе с круглыми плетеными столиками жена хозяина как раз расставляла кружки с вином перед двумя молодыми гостями. Узнав Орлову, женщина радушным жестом указала на свободный столик. Фрейлина благодарно кивнула и прошла к указанному месту. Хозяйка перешла для Орловой на ломанный французский, и Агата Андреевна сделала заказ – кофе и пирог с вишней. Женщина удалилась, а Фрейлина откинулась на спинку плетеного кресла и отдалась своему любимому занятию. Она смотрела на озеро. Сейчас на закате яркие дневные краски уже померкли, Вода посидела, а небо выцвело. Далекие горы затянула жемчужная дымка. Стены прибрежных вилл налились охрой и терракутой, а кипарисы и пинии четкими силуэтами прорезали подзакатное небо. Благословенный край дремал среди Альп. Истинный Эдем. Рай на земле. Орлова втянула ноздрями уже прохладный воздух и, подставив лицо последним солнечным лучам, прикрыла глаза. Но отдохнуть ей не удалось. За соседним столиком разгорался скандал, и, что самое главное, спорили там по-русски. «Воля твоя, Мишель, Борятинские уезжают завтра. Я собираюсь передать с ними письмо твоему дяде Вольскому, но не знаю, что мне писать. Врать не хочу, а хорошего и сказать нечего. Улучшений в твоем самочувствии нет». «Чего ты еще от меня хочешь?» — огрызнулся второй собеседник. Легко зажило, рано меня не беспокоит. «Ты сделал все, что мог. Поверь, Серафим, это уже не в твоих силах вернуть мне зрение». Тот, кого назвали Серафимом, еще молодой рыжеватый человек не броской, но приятной наружности, сидел лицом к Орловой, и Фрелина из-под полузакрытых век могла видеть его лицо. Серафим был отчаянно расстроен, но своего спутника убеждал настойчиво. «Мишель, я уже тысячу раз говорил тебе, что зрение может вернуться в любой момент. Глаза не повреждены, дело в контузии. В один прекрасный миг ты просто откроешь глаза и поймешь, что видишь». Орловой показалось, что такая настойчивость выглядит чересчур уж оптимистичной при столь растерянном выражении лица. «Похоже, что доктор Серафим уже не знал, что делать со своим пациентом». «Так это и есть тот самый знаменитый доктор Шмидц», поняла вдруг Орлова. «Ну надо же! Никто и не предупредил, что он из России!» «Для Фреллины это, в общем-то, ничего не меняло, но за границей всегда приятно поговорить с земляками, а уж когда тебе столько времени пришлось жестами объясняться с окружающими, приятно вдвойне подойти к русским или нет?» Орлова призадумалась. Повод познакомиться с доктором Шмитцем казался более чем удачным. «Только вот этот скандал!» Уже не скрывая обиды, врач заявил своему спутнику. «Мишель, мы столько раз говорили об укрепляющей гимнастике, но ты ничего не делаешь. Твои силы скоро кончатся, и в конце концов ты тихо угаснешь. Я обязан сообщить Вольскому о твоем здоровье. Это мой долг. Но что же ты прикажешь ему написать?» «Ох, ну, напишешь что мне лучше. Я сообщу, что ты стараешься восстановить силы, и все для этого делаешь, но ты должен дать мне слово, что с завтрашнего дня так и будет». Незговорчивый Мишель упрямо по быче, склонив голову, хранил молчание. Доктор ждал ответа, пока не потерял терпение. Стукнув кулаком по столу, он заявил. «Срок у тебя до завтрашнего полудня. Если ты не начнешь заниматься, я напишу твоему дяде правду. Он твой единственный родственник. Пусть приезжает сюда и принимает решение». «Я думал, что ты мне тоже родной», — с обидой отозвался упрямый Мишель. «Я тебе лучший друг, а он — другое дело!» Тут же сконфузился Шмидтс. Он скачал со стула и заискивающе предложил. «Ты побудь здесь полчасика, а я схожу в приемную, проверю, как там дела, и вернусь!» Мишель отмахнулся. «Иди и лечи своих пациентов!» «Сашка говорит, что у тебя страждущие на газонах вокруг приемной сидят. Не нужно заставлять их ждать!» «Ты лучше скажи хозяйке, чтобы она принесла мне вина, а Сашка пусть заберет меня часа через полтора». Доктор с явным облегчением устремился к стойке, где расплатился, а потом сбежал по ступеням на улицу. Спустя минуту на террасе появилась хозяйка с большим кувшином. Она налила в кружку слепого красное вино и ушла. Мишель похлопал по столешнице в поисках своей выпивки, но не нашел ее. «Похоже, это его рассердило, и он хлопнул уже сильнее». Пальцы не достали до кружки, всего чуть-чуть, и в следующий раз бедняга непременно попадет ладонью прямо по стеклу. Орло вскочило со стула, в мгновение ока оказалось у соседнего столика и ухватило ручку кружки. «Извините меня, Содор, за бесцеремонность, но похоже, что вы племянник моего старого знакомого Николая Александровича Вольского», сказала Фрейлина и деликатно пододвинула кружку вплотную к руке слепого. Мишель ухватил свое вино, а потом ответил. — Вы правы, сударня. Позвольте представиться. Граф Михаил Печерский. Действительный статский советник Вольский приходится мне дядей. Слепой чуть запнулся, а потом с горечью сказал. — Вы простите, что я не встал, приветствую вас, но мне сложно передвигаться. Вы уж присаживайтесь сами, пожалуйста. Агата Андреевна села рядом и вгляделась в лицо молодого графа. Теперь она узнала его. Правда, Мишеля Печерского Фрейлина встречала лишь однажды в Москве, когда юноша еще учился в университете. Однако не было никаких сомнений, что сидевший с ней рядом красивый мужчина и есть возмужавший и повзрослевший, но все такой же синеглазый племянник Вольского. «Надо же, какое совпадение!» начала Орлова, пытаясь нащупать нужный тон в разговоре. «Я ведь виделась с вашим дядей в Париже!» «Он приезжал ко мне в гости, но Николай Александрович ни словом не обмолвился, что вы ранены». «Он еще не знал. Я долго провалялся, прежде чем решился сообщить дяде о том, что случилось». «Вас ранили в бою?» «Если бы это было так, то и жалеть нечего». «Нет, на меня напали, чтобы ограбить. Не больно-то почетная участь для боевого офицера». Орлова не знала, что и сказать. Расспрашивать было как-то неловко, а сочувствовать фальшиво, но ее собеседник предложил сам. «Если вы не очень спешите, я могу рассказать вам, как все получилось». «Я совершенно свободна», — отозвалась Агата Андреевна и подбодрила. «Рассказывайте, вы меня просто заинтриговали». Печерский помолчал, собираясь с мыслями, а потом рассказал ей о том, что случилось у Ватерлоо. Он говорил о появившемся подкреплении и о том, как сам вызвался выехать на разведку, а потом о незнакомца догнавшем его на тропинке. Я не успел выхватить пистолет из сидельной кобуры. Бандит выстрелил первым. Я не сомневаюсь, что он целил в сердце, но промахнулся, попал выше. Пришлось ему добивать меня уже на земле рукоятью пистолета в висок. Доктор Шмидтс утверждает, что моя слепота следствие того удара. В этом рассказе что-то не сходилось. Что за чушь обирать проезжих рядом с полем битвы? Такого просто не бывает. Зачем рисковать, если через пару часов можно мародерствовать, граби убитых? К тому же в рассказе фигурировал крестьянин верхом на лошади. Тоже явление крайне редкое. нету крестьян верховых лошадей. Вы сказали, что он выглядел как крестьянин, а лошадь у него какая была? Поинтересовалась Орлова. «Верховая, темной масти, сильная», — принялся вспоминать Михаил. «Когда бандит подскакал ко мне, то поднял ее на дыбы». «А почему?» — вы спросили. «Потому что тогда ваш грабитель никакой не крестьянин. Дело в другом. Возможно, вас с кем-то перепутали, но мне кажется, что охотились именно на вас. Ведь с вашей руки сняли кольцо». Как добычи этого мало, зато если нужно подтвердить, что убили именно графа Печерского, перстень с гербом – лучшие доказательства. Остается задать вопрос, кто вас так не любит?» Орлова разглядывала своего собеседника в упор, пытаясь уловить на его лице малейшие оттенки чувств. Благо, что слепой не подозревал о таком вопиющем нарушении приличий с ее стороны. Вопрос застал графа врасплох, но сразу же стало ясно, что он знает, о ком его спрашивают. Грустная улыбка тронула губы Михаила, сделав незрячее лицо необычайно трогательным. Он долго молчал, прежде чем признался. «Мой отец лишил наследства свою последнюю жену и ее сына, оставив все мне, подозреваю что они оба не рады такому развитию событий. Но мачеха – женщина, а ее сын Вано – двадцатилетний юноша». Оба они безвыездно живут в Ярославском имении, а убийца был мужчиной, причем достаточно крупным и сильным. Это я знаю точно. Такого человека можно и нанять, подсказала Орлова. А ведь, наверно вы правы. В доме мачище много лет жил ее любовник. По молодости тот считался на Кавказе обреком. Я практически уверен, что этот мужчина – отец Вано. Печерский задумался, как видно, сопоставляя факты. А Фрелина подсказала. «Чтобы изобречить преступника, проще всего найти и опознать украденное кольцо. Раз его взяли, оно где-нибудь обязательно всплывет. Сообщите об этом дяде». Но Михаил отказался. «С вашими рассуждениями я согласен, но только к дяде обращаться не буду. Он начнет переживать, кинется искать справедливости, а у него больное сердце. Не надо ничего менять». «Как сложилось, так сложилось. Если мне проведение когда-нибудь вернет зрение, я сам поквитаюсь со своими врагами, а коли не судьба». Не договорив, Михаил замолчал. Орлова попыталась увещевать его, но не преуспела. Характер у слепого графа оказался с изрядной долей упрямства. Собственные беды Мишель не желал делить ни с кем. Пришлось Агате Андреевне отступиться. Давно она не чувствовала себя такой беспомощной ей вспомнилась последняя встреча с Увольским в Париже. Как будто на наяву встало перед ней жесткое и умное лицо прежнего соседа по имению. «Уж кто-кто, но такой благородный человек, как Николай Александрович, не заслужил подобного обращения. Он должен узнать правду!» Орлова задумалась. «Доктор Шмидтс дал своему другу время до завтрашнего полудня. Значит, ей самой нужно попасть на прием к этой европейской знаменитости гораздо раньше», сообразила Фрейлина. Серафим грозился написать вольскому письмо. «Вот и славно! Пусть заодно переправит еще одну маленькую записочку для Николая Александровича». По ступеням террасы поднялся огромного роста молодой блондин и прямиком направился к Михаилу. Он даже не успел подойти, как слепой воскликнул. «Сашка пришел». Богатырь помог Печерскому встать. Граф попрощался с Фрейлиной и, крепко ухватившись за локоть Сашки, отправился домой. Агата Андреевна проводила их взглядом. Путь оказался недолгим. Оба исчезли за воротами соседней виллы. Следом поднялась и Орлова. Она уже знала, что надо сделать. Агата Андреевна поспешила в свою гостиницу, ведь там, на самом дне саквояжа, лежала заветная карточная колода. «Таро! Вот что поможет ей развеять все сомнения!» Орлова так спешила, что, изумив прислугу, взлетела на второй этаж с резвостью молоденькой барышни. Она достала колоду и выбрала среди карты рыцаря кубков. Перетасовала остальное и задала свой вопрос. «Кто покушался на жизнь Михаила Печерского?» Она разложила карты и сразу же поняла, насколько прав Михаил в своих подозрениях. Причиной всех его несчастий была женщина, королева мечей. Она прямо-таки излучала ненависть. Впрочем, дело обстояло даже хуже. Злодейка ведала всем, что творилось вокруг бедняги Михаила. Фрелин увидела и убийцу. Марионетка в руках королевы мечей, то и лежал в положении «прошлое». Впрочем, от этого было не легче. В настоящем и будущем несчастного графа ждали лишь болезни и отчаяния. Но самое интересное оказалась главная карта расклада. Тем, кто поставил последнюю точку в этом отвратительном деле, оказался Паш Мечей. «Сын злобной бестии! Пресловутый Ивано!» – поняла Орлова. Что ж, это было вполне логично если михаил не составил завещание например в пользу своего дяди то сын его матчхи формально мог считаться наследником всего состояния печерских агата андреевна вновь бросила взгляд на последнюю карту своего расклада и вынесла окончательный вердикт если кольцо цело а оно должно быть у этого вано оставался один единственный выход срочно предупредить вольского Фрелина собрала карты и спрятала колоду. Она обязательно напишет, но будет очень аккуратно подбирать слова. Орлова знала, что никогда не признается ни самому Николаю Александровичу, ни его несчастному племяннику, откуда узнала об убийце, о злобной завистливой женщине и ее сыне, но где искать преступников, подскажет обязательно. от чего то вспомнили синие глаза Мишеля Печерского. «Какая жалость!» Так красивы и при этом слепы.